Оттого в этом районе не могут расти кустарники, и является лишь травянистая растительность, нередко густо одевающая горные склоны и образующая прекрасные пастбища. Однако эта растительность небогата разнообразием видов, и здешние луга даже в июле нигде не представляют сплошного ковра цветов, хотя бы на маленьких площадках. Притом для этих лугов замечается то же явление, что и для всех горных лесов Центральной Азии. Именно склоны гор и ущелий, обращенные на север – одеты лучшей растительностью, нежели склоны южные, на которые прямо ударяют солнечные лучи. В общем, описываемый луговой район может быть разделен на два пояса, верхний и нижний. Первый из них принадлежит предгорьям, в полосе от 9,5 до 11 тысяч футов абсолютной высоты, второй поднимается вверх от 11 тысяч футов до предела растительности. Выше 12 тысяч футов верхний луговой район переходит в область россыпи и скал садов. с которыми появляются и новые травы. Преобладающими растительными видами в нижнем луговом поясе служат овсянка, растущая отдельными кустиками, малопоедаемая скотом, лапчетка, порезная трава, сиреневого цвета острогал, розовый и малиновый окситропис, гулявник, жируха, западно-тибетская крапива, по ущельям, обыкновенно возле груд больших камней, анимон и твердочашечник, в июле уже отсветший. В верхнем поясе лугов чаще других встречаются мыкер, палевый твердочашечник, крошечная фиалка, желтый, реже розовато-лиловый окситропис, по скалам палевый мытник, местами мастра, ежесемянка, голубовато лиловая герань, горит свет, обыкновенно в одиночку, кое-где луидия, на местах прежних стойбищ, и нередко в лесовых стенах старых жилищ гнездятся кучами шампиньоны. По россыпям и возле них растут ревень, мышьяк, густыми площадками в ложбинах между скал, изредка курильский чай, кустарничком в треть фута высотой, пижма, валериана, белозор, сухоребрица, очиток, остролодочник, осока, на более мокрых местах вероника, лютик, камнеломки, генсаны. Фауна северного склона Хотя Кырийский хребет помещен между двумя различными зоологическими областями, тибетской и таримской, притом поднимается до громадной абсолютной высоты, следовательно, представляет, по крайней мере, на северном склоне, разнообразные физические условия, но он беден, кроме флоры и своей фауны. Причинами этого явления опять-таки служит чересчур дикий, недоступный характер верхнего пояса, описываемых гор, и... узкий сравнительно районных предгорий более удобных для животной жизни отсутствие лесов и кустарников затем сильные почти непрерывные дожди летом при значительно низкой температуре так что мелкие пташки не могут добыть себе и детям пищи насекомых в особенности при отсутствии зерновых трав наконец крупным зверям мешает населенность предгорий пастбище которых летом занята скотом туземцев в общем северный склон описываемого хребта Относительно своей фауны может быть разделен на два пояса – нижний, обнимающий луговые предгорья в полосе от 8 до 11 тысяч футов абсолютной высоты, и верхний, к которому относится Альпийская область до вечных снегов. Из млекопитающих в нижнем луговом поясе всего более тарабаганов, на зиму сюда приходят аргали, откачевывающие летом верхний горный пояс, встречаются лисицы и, вероятно, волки. Изредка мы видали летучих мышей. И только. Замечательно, что мелких грызунов вовсе нет на лугах предгорий, хотя, по-видимому, местность для них привольная. Нет также здесь и зайцев. Весьма много на тех же лугах летом домашних животных, в особенности баранов и коз. В меньшем гораздо числе встречается здесь рогатый скот, коровы, яки и ослы. Летом стада поднимаются по лугам, изредка до самых россыпей. На зиму уже спускаются в окраину луговой области – частью их угоняют для корма на низовье рек в джангалы. В верхнем горном поясе обитают кукуяман в большом количестве, барс, который охотится за кукуяманами, и как везде редок, хорек, пищуха по россыпям и валунам возле речек. Наконец, в Текиликтаге водится, как нам сообщали, дикий козел, которого нет в хорепте к но много по расспросным сведениям в Карангатаге. Из птиц В поясе предгорьих корейского хребта чаще других летом попадаются горная щеврица, горная чечетка, саксаульная сойка, завирушка, белая плисица, чекан, вьюрок, коршун, кеклик. В деревнях мочинцев, расположенных по долинам нижнего пояса предгорий, водятся пернатые, свойственные оазисом, удот, деревенская ласточка, розовый скворец, полевой воробей, красный вьюрок и другие. Кроме того, здесь же найдена нами камышовка. голос который весьма походит на трещание веретена у прялки. В верхнем альпийском поясе обитают ягнятник, грифы, гималайский улар, горный голубь, кушица, непальская заверушка в юрок алтайский, красный вьюрок. Водяные и голенастые в описываемых горах не держатся. Мы видели здесь только в июле несколько пролетных кроншнепов. Да однажды встретили, вероятно, заблудившуюся крачку. ранее не найденное нами в центральной азии из рип в речках предгорий корейского хребта добыт нами лишь голец из пресмыкающихся в тех же предгорьях найдены только два вида ящериц змей и земноводных мы не встречали здесь вовсе мало было также и насекомых племя мочин жители в корейских горах принадлежат исключительно племени мочин или мальчи как они иногда здесь называются Выше уже говорено было, что это племя считает себя давнишним коренным населением восточного Туркестана и обитает в юго-восточной его части, как в оазисах, так и в горах. Существует также местное предание, что предки нынешних мочин в глубокой древности пришли сюда из Индии и затем смешались с китайцами. Последних называли чин, именем же Ма, поясняли нам, вероятно, назывался пришедший из Индии народ. Отсюда и вышла ма -Чин. Последние, то есть... Горные мочинцы более сохранили свой тип. Кроме того, отличаются от городских или уатисных лучшей нравственностью, как равно большей простотой одежды, пищи и самой жизни. Впрочем, все эти различия не особенно велики. Ниже следующее описание будет относиться главным образом к горным мочинцам, которых мы лучше могли наблюдать во время своей летней экскурсии. Наружный тип. По наружному типу Эти более чистокровные мочинцы представляют монгольскую расу в смеси с арийской но ну, с преобладанием, как кажется, последней над первой. Их лицо заметно скуластое, нос расплывшийся на конце, хотя переносится невдавленно, как у настоящих монголов. Рост волос на лице сравнительно слабый, в особенности на баках и усах, глаза большие и не прорезанные, брови правильные, уши часто большие и значительно оттопыренные, череп угловатый с плоским затылком – Лоб также чаще плоский, губы довольно толстые, кожа на теле темная, но светлее, чем у монголов. Цвет глаз и волос преобладает черный, однако нередко местами даже часто встречаются у мужчин, про женщин, не знаю, голубые или серые глаза, и каштановые, рыжеватые, изредка даже совершенно русые волосы. Так, на лице, голова же обрита. Эти типичные черты много сглаживаются у жителей больших оазисов и городов, конечно, от посторонних примесей. Но как в горах, так и в оазисах мочинцы отличаются малым или только средним ростом и слабым сложением. Мужчины бреют голову, усы подстригают, баки и бороду не трогают. Иногда же баки на передней части щек бывают подбриты. Девушки носят от четырех до шести кос сзади и на висках, смотря по густоте волос. По выходе в замужество такая прическа оставляется до времени беременности, Затем женщина заплетает только две косы сзади. Женский тип горных мочинцев некрасивый. В оазисах же попадаются смазливые физиономии. Для красоты мочинки накрашивают себе брови и соединяют их выше переносицы. Также румянят лицо. Так в оазисах и подгорных деревнях. Собственно, горные мочинки, кроме небольших исключений, не красятся и не румянятся. Иные делают себе небольшие букли на висках. или подстригают волосы на лбу, как наши модницы. Одежда. Одежда горных мочинцев отличается от одежды, живущих в больших уазисах и городах, только тем, что у первых она проще, чем у последних. Универсальным одеянием как мужчин, так и женщин служит халат, сшитый из белой или крашеной, всего чаще темно-синией моты, материи, из сица, русского тика или чертовой кожи. Наконец, из шелковой материи у достаточных. У женских халатов для украшения нашиваются на груди по 3-4 с каждой стороны широкие, около вершка поперечные полосы из шелковой или шерстяной зеленой тесьмы. Обыкновенно халат делается стеганой, на вате, реже на одной только подкладке,